Голова первая Николай глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Но это удалось ему с большим трудом. «А как вы думали, можно быть спокойным, когда тебя окружают восемь мрачных, небритых мужиков с убийственным холодом в глазах? К тому же у четверых из них в руках поблескивают заточки». «Ну что, хмырь!» – процедил слон, один из этой восьмерки – который являлся паханом в бараке Николая. «Ты нас достал! Не будешь сопротивляться, мы тебя спокойно и тихо отправим на тот свет. А будешь сопротивляться, все равно произойдет то же, только с ненужным шумом. Тебе все равно не жить!» Николай огляделся по сторонам. Остальные заключенные спали или делали вид, что спали желающих вмешиваться в происходящее, не находилось. Все прекрасно понимали, что Николай обречен. Только вот сам молодой человек с этим соглашаться не хотел. Внезапно его охватила злоба. Да что же это в конце концов? Он что, забыл, кем был? Конечно, по роду его прошлой работы он встречался еще и не с таким отребием. Кто же мог предположить, что ведущего специалиста сверхсекретного особого отдела НКВД Николая Кольцева посадят? само дело расформируют, и этот самый специалист окажется в Сибири, в лагере, которым верховодят уголовники, сразу принявшие его в штыки. А молодая жена, с которой они прожили все три года, останется одна, с годовалым ребенком на руках. Отдел, в котором работал Николай, занимался паранормальными явлениями и многим таким, что тяжело было понять обычным людям. Естественно, те, кто работал в отделе в той или иной степени, обладали способностями, выходящими за пределы обычного понимания. Николай специализировался как раз на волшебстве боя. Талант, данный ему при рождении благодаря бывшему руководителю отдела, профессору Полозову, быстро прогрессировал, если бы не распуск. Николай еще раз оценил ситуацию. Она, мягко говоря, была безнадежной. Решить все миром не представлялось возможным. Что ж, еще посмотрим, кто кого. Николай попытался расслабиться и вспомнить, чему его учили в отделе, и память его не подвела. «Отлично!» – пробормотал Николай, бормоча про себя заклинание и чувствуя, как в него вливается сила. Приятно было ощущать себя вновь могучим и уверенным в себе, хоть и ненадолго. Это чувство Николай не испытывал давно. Он прошептал еще одно заклинание и сделал это как раз в тот момент, когда слон ударил свою жертву заточкой. Николая окружила белая, полупрозрачная сфера. Заточка, звякнув, сломалась от удара об нее. Слон с изумлением уставился на сломанное оружие. Николай не дал уголовнику прийти в себя и нанес ответный удар. Недолго думая, он произнес заклинание «Круг бури», которое всегда получалось у него лучше всего. Вокруг вызывающего закрутилось несколько смерчей, которые за доли секунды расшвыряли всех врагов по бараку. Сила ветра была настолько могучей, что трое противников Николая не смогли подняться, оставшись лежать на полу. Сам же заклинатель не стал ждать реакции деморализованных врагов, а сделал замысловатый жест руками и что-то выкрикнул. Слон, видимо, поняв, что проиграл, пытался по выбраться из барака, но его надежды были тщетны так как непонятная сила подняла тело пахана в воздух и потащила к ненавистному врагу. Как ни болтал ногами и руками уголовник, ничего поделать он не мог. Подлетев к Николаю, он завис в нескольких метрах напротив него. Сам Николай огляделся и понял, что весь барак проснулся и за происходящим наблюдает сотни глаз. «Что ж», — проворчал он, — «может, так и лучше». «Ты, слон, или как тебя там?» Грозно обратился он к болтающемуся в воздухе пахану, который, несмотря на свое незавидное положение, не переставал скрижетать зубами и сверлить своего противника взглядом полным ненависти. Внезапно Николай почувствовал какое-то беспокойство и, не оборачиваясь, взмахнул рукой. Подкрадывающийся к нему со спины противник был подхвачен сильным порывом ветра который отшвырнул его, как пушинку, в противоположную бревенчатую стену барака, по которой тот исполз, застыв на полу. Из его рта потекла тонкая струйка крови. В бараке наступила тишина. Было слышно лишь тяжелое дыхание слона. «В общем, пока оставляю тебя в живых. Можешь забрать своих шалок», — обратился к нему Николай. «Только чтобы вы не подходили ко мне ближе, чем на три метра». — А не то еще кое-кто из твоей шайки пострадает. В следующий раз я не буду с вами церемониться. — Понятно, — слон раздумывал с минуту, после чего неохотно кивнул головой. — Я не слышу! — голос Николая стал грозным. — Понятно, — отчетливо проговорил пахан. — Хорошо, — удовлетворенно кивнул Николай и щелкнул пальцами. Слон рухнул на пол и, кряхтя, поднялся с него, продолжая сверлить ненавидящим взглядом своего противника. Он хотел было еще что-то сказать, но сдержался и поплелся в один из углов барака, в котором жила вся его кодла. Николай же отправился к своей койке и, опустившись на нее, сделал вид, что не замечает, испуганно восхищенных взглядов обычных заключенных, закрыл глаза и расслабился. Он давно не использовал магическую силу, поэтому знал, что через полчаса начнется обязательный после ее использования откат. Внезапно он почувствовал, как его клонит в сон. Он на всякий случай окружил кровать защитной сферой, и с блаженным вздохом вытянулся на жалобно заскрипевшим под его телом ложем. Едва голова Николая коснулась подушки, он моментально погрузился в объятия морфея. Разбудил его привычный крик дежурного, извещавший о начале нового дня в лагере. Пока он приводил себя в порядок, то из-под тяжка наблюдал за слоном и его ребятами. В его сторону те старались не смотреть. У уголовников на лицах были свежие следы ночной схватки, и среди них Николай не обнаружил двоих. Угрозения совести Николая не мучили, и ему было не жалко это отребие которая жила только инстинктами, как животные, и была готова в любой момент перегрызть друг другу глотки. Тем не менее, на душе стало тошно от мысли, что на нем, возможно, теперь висят два убийства. Однако, не только уголовники старались не обращать на Николая внимания. С ним вообще никто не разговаривал. Видимо, люди решили подождать, какими будут последствия ночной драки. Николай словно исчез для всех. «Ну и черт с ними», — решил он про себя. Разберемся. Когда их построили перед казармой, Николай ждал привычного развода на работы, но перед строем вдруг появился командир отряда. По строю прокатился удивленный вздох. Появлялся он очень редко, только в том случае, если происходило что-то из ряда вон выходящее. Заключенный Кольцев!» Рявкнул начальник грозным взглядом, обводя вытянувшихся перед ним заключенных. Николай вышел из строя и замер. Все, конец. Слон наверняка настучал, и теперь предстоит расплата. Ну ничего, погибать, как говорится, так с музыкой. Подумал Николай и приготовился к худшему. — Идите за мной, заключенный! — приказал командир отряда и, развернувшись, зашагал к штабному бараку. Николай последовал за ним. Они дошли до барака и, пройдя мимо часового, поднялись на второй этаж, где располагались кабинеты начальства. — К тебе гости! — предупредил командир отряда, остановившись перед дверью в свой кабинет. — Какие гости? — вырвалось у Николая. Он лихорадочно старался вспомнить, кто мог к нему приехать, но как не старался, так и не мог представить, кто бы это мог быть. — Жена это быть не могла, а больше друзей у него не осталось. Они зашли в кабинет, и Николай увидел человека в форме капитана, стоявшего спиной к нему и рассматривающего портрет вождя, висевший на стене. Но вот незнакомец повернулся. Он выглядел лет на 35, спортивный, подтянутый. Сразу была заметна военная выправка. Резкие черты лица, плотно сжатые тонкие губы и серо-стальные глаза довершали облик гостя, который сразу произвел на Николая впечатление. «Я вас оставлю, товарищ капитан!» – произнес командир отряда, выходя из-за стола. Когда Николай остался вместе с незнакомым капитаном вдвоем, тот сразу представился. «Капитан Зырянов, можете звать меня Константином? Садитесь, в ногах правда нет». «Спасибо?» Пробормотал изрядно удивленный таким вежливым обращением Николай и воспользовался приглашением, опустившись на стул рядом со столом командира отряда. Капитан устроился на другой стороне стола, заняв место хозяина кабинета. «Вам, конечно, интересно, зачем вас вызвали. Так вот, дело, которое было возбуждено против вас, Николай, закрыто». «Что? Николай ожидал всего, но такое...» «Вас оправдали, товарищ Кольцев, так что вы свободны». «То есть я могу покинуть лагерь?» Николай не мог прийти в себя. «Можете», кивнул капитан. «Только у меня к вам будет предложение. Мы знаем, что у вас осталась жена с ребенком. Мы готовы помочь вашей семье и обеспечить нормальные условия для нее». Сами понимаете, как тяжело сейчас жить в нашей стране. Многие голодают. Идет война. Неужели вы не хотите своему ребенку лучшей доли? Конечно же, хотите. Поэтому мы готовы взять ваших родственников на полное государственное обеспечение. Но для этого вам придется поступить к нам на работу. И я думаю, она вам понравится. В чем же она состоит? Вы будете заниматься тем же, чем до ареста. «Отдел вновь создан?» «Да, но теперь у него несколько другие цели. Наша задача, как вы понимаете, помочь нашей армии в борьбе с фашистами. И вы будете принимать в этом деятельное участие», — Николай задумался. Все это выглядело очень соблазнительно. Капитан, конечно, прав. Для его жены и малышки это лучший выход. Конечно же, он согласится. «Я согласен», — сказал он. «Но вы сможете передать жене, что я оправдан, и снова работаю в отделе, и нельзя ли мне ее увидеть?» «Я не сомневался в вашем согласии. Вы человек разумный», – кивнул капитан, принимая слова бывшего заключенного как нечто само собой разумеющееся. «Вашей жене мы, естественно, все объясним. К сожалению, встречу с ней придется отложить, у нас очень мало времени. Но позже вы обязательно встретитесь». А сейчас у меня еще один вопрос. О Полозове Сергея Сергеевича. Это ваш бывший начальник? «Да», — кивнул Николай. «Прекрасный, талантливый ученый, я...» «Не боитесь хвалить врага народа?» — ехидно прищурился капитан. «Нет», — твердо сказал Николай. «Полозов такой же враг народа, как и я. Он невиновен. Я в этом уверен. Вы смелый человек, Кольцев». Широко улыбнулся капитан. «Мало кто рискнул бы сказать такие слова о человеке, который находится в лагере. Мне импонирует ваша смелость. Я люблю прямых и честных людей. Да, на Полозова дело тоже закрыто. И думаю, скоро вы с ним встретитесь. Нам предстоит ответственная и очень важная работа, но об этом позже. Сколько вам нужно времени на сборы? Не знаю. Николай пожал плечами». «Минут 10, наверное». «Хорошо. Через 20 минут приходите сюда». «Я могу идти?» «Да, конечно». Николай поднялся и вышел из комнаты. Сборы у него заняли 10 минут. И еще через 10 минут Эмка с обалдевшим от подобного средства передвижения Николаем выкатилась за ворота лагеря и, вырулив на дорогу, направилась в сторону ближайшего военного аэродрома. Капитан сам вел машину. А Николай сидел рядом с ним, на переднем сиденье. «У меня вопрос к вам», — нарушил молчание капитан, когда они по прикидкам Николая уже проехали половину из ста километров, которые, если верить словам его спутника, разделяли лагерь и аэродром. «Да, конечно», — ответил Николай. «У вас этой ночью в бараке произошли кое-какие события. Не могли бы вы рассказать о них?» «Почему нет?» — пожал плечами Николай. «Надо было объяснить одним товарищам, что они кое в чем заблуждаются». «Вы хорошо объяснили». «Очень хорошо», — улыбнулся капитан. «Двое мертвы. Еще трое обратились в санчасть. Если бы не я...» «В общем, начальник отряда жаждал вашей крови. Вовремя я приехал. Они бы вам не простили. Не слон, так еще кто-нибудь. Но вас бы убили». «Возможно, вы правы. Не мог не согласиться с капитаном Николай». «Спасибо вам». «Не стоит благодарности. Вы мне лучше скажите, какое заклинание вы применили? Что это вы так удивленно смотрите? Вы забыли, в каком отделе я работаю?» «Заклинание называлось «Круг бури», — ответил слегка обескураженный Николай. «Так я и знал», — кивнул капитан. «Что ж, скоро вам представится возможность применить ваши знания на практике». Дальнейший путь прошел в молчании. Капитан был задумчив и на вопросы Николая отвечал односложно, поэтому Николай решил не донимать своего спутника ими. Когда машина въехала на территорию аэродрома, их уже ждал транспортный самолет с заведенными двигателями. Капитан бросил машину прямо посередине взлетного поля и направился к самолету, с которого спустили лестницу. Николай последовал за ним. Они быстро забрались в самолет и, люк, захлопнувшись, отрезал бывшего узника от прошлой жизни. Еще через десять минут самолет взлетел, унося Николая навстречу новой жизни. Молодая женщина стояла на берегу. Лицо ее было безмятежным и спокойным. Вокруг шумел лес. Было теплое июльское утро. По гладкой и спокойной речной воде тянулся белыми хлопьями редкий туман. Над только начинавшим пробуждаться лесом раскинулось голубое небо, на котором не было ни единого облачка. Женщина откинула свои длинные черные волосы и улыбнулась, помахав кому-то в сторону рукой. К ней подбежала девочка, лет пяти, одетая в легкое плотице. Две женщины, взрослая и маленькая, были так похожи друг на друга, что сразу было понятно – это мать и дочь. Девочка что-то громко, и избивчиво начала объяснять матери, но внезапно они замерли, словно кого-то увидев. «Папа! Папа! – закричала девочка звонким голосом, но в следующую минуту безмятежное спокойствие, раскинувшее вокруг природы, было нарушено. Внезапно потемнело, и поднялся сильный ветер. Женщина испуганно ойкнула, прижав к себе девочку. Голубое небо внезапно затянули грозные, свинцово-черные тучи. Загремел гром, и… Сергей Сергеевич проснулся. Сердце его бешено колотилось, и он несколько минут старался успокоиться. Этот кошмар мучил его уже третью ночь. Хорошо еще он просыпался почти бесшумно. Недалеко от него спал Будим, вор-рецидивист, который считался в бараке авторитетом и которого боялись практически все заключенные. Сергей Сергеевич вздохнул и попытался свернуться под колючим грубым одеялом так, чтобы как можно меньше чувствовать холод, просачивающийся через деревянные стены барака номер шесть. За окнами послышался привычный лай собак, и он открыл глаза, уставившись в потолок, внезапно поняв, что заснуть не может. Нахлынули воспоминания, горькие воспоминания. Ведь прошло три года, он оказался здесь еще до войны, в сороковом году. «Вот ведь так бывает», — сокрушенно подумал он. Три года назад был уважаемым человеком, имел машину с персональным шофером и получал столько денег, что мог спокойно жить со своей семьей, не думая о завтрашнем дне. Отдел НКВД, в котором он работал, был секретным, да и профессор он был в области далекой от официальной науки. Его отдел занимался паранормальными явлениями, всевозможными религиозными культами, сектами, поиском людей с необычными способностями и, конечно, магией. Волшебством, которое все считали выдумкой сказочников, но которое на самом деле существовало, и с помощью его можно было многого добиться. Исследования шли успешно, пока покровителя Сергея Сергеевича, благодаря которому и был создан отдел, не объявили врагом народа. После того, как он пропал в подвалах Лубянки, взялись за отдел. Почти все сотрудники получили по 10 лет лагерей. Сергею Сергеевичу повезло, что семью его не тронули. Хотя повезло это как сказать. Брат жены занимал видный пост в наркомате обороны и подключил все свои связи. Не побоялся родственной связи с семьей врага народа. В общем, повел себя, как подобает настоящему мужчине. Сергея Сергеевича он выручить не смог, а вот семью спас. Сейчас профессор знал о своих родных, только то, что они находились в эвакуации где-то в Казахстане. Профессор вновь вздохнул, но сделал, наверное, это чересчур громко. Так как нары над ним заскрипели, и с них свесилась бритая голова Васьки Хромова, одного из подручных Будима. — Слышь, ты чё, козел? – прошипел Васька. — Хватит вздыхать, а то навечно пасть заткну. Дальше последовала замысловатая матерная фраза, и профессор поспешно закивал головой, стараясь не встретиться с вором глазами. Тот удовлетворенно хрюкнул, и голова его исчезла. Нары немного поскрипели и вновь затихли. Сергей Сергеевич перевел дух и мысленно пожелал этому уголовному отродью провалиться в ад, который ждет его не дождется. Кто-кто, а профессор знал, что он существует. Работа в отделе вообще сильно изменила Сергея Сергеевича, всегда отличавшегося веселым нравом. Да и как веселиться, когда видишь такое. Он отмахнулся от плохих мыслей и осторожно, стараясь не шуметь, достал из-под подушки семейное фото, где вся его семья была вместе. Он, жена и дочка Элла. Фотография была сделана три года назад, перед самым лагерем, когда Эллочке было всего два года. Сейчас это была единственная фотография, связывающая его с прошлой жизнью. В тяжелые минуты она всегда помогала профессору. Помогла и сейчас. Он с трудом подавил урвущиеся наружу слезы и закрыл глаза. К его удивлению, он быстро заснул. И проснулся только, когда над духом раздался крик, уже ставший знакомым до боли. «Подъем!» Быстро одевшись, он засеменил за остальными заключенными, как и он, одетыми в одинаковые серые телогрейки. На улице была уже привычная для него погода. Мороз и снег. Снег и мороз. Профессор не знал точно, где находился лагерь. Сибирь-то большая. Но вот о чем он тосковал в нем, так это о тепле. Постоянный пронизывающий колючий ветер. И температура, никогда не поднимавшаяся выше 10-15 градусов мороза. А ночью, доходившая до 35-40 градусов, кого угодно загонят в могилу. Но Сергей Сергеевич держался. Он сам поражался своей выносливости. И вот сейчас, ёжась от холода в телогрейке и драной шапке ушанки. профессор направился к месту ежедневного утреннего построения. Но произошло нечто из ряда вон выходящее. Ему не дали встать в строй колонны, выстраивавшейся перед бараком. Путь ему преградило двое солдат с сержантом во главе. «Ты, Полозав!» Рявкнул сержант, ткнув указательным пальцем профессора в грудь. «Заключенный Полозов!» — выпалил Сергей Сергеевич. «Следуй за нами!» — хрипло приказал сержант. Сергей Сергеевич направился за ним, недоумевая, что происходит, лихорадочно перебирая в уме возможные причины происходящего. Но ничего путного на ум ему не пришло. Тем временем они прошли мимо барака номер 2 и направились к долинному административному зданию, единственному двухэтажному строению в лагере. В нем, помимо администрации, располагались несколько карцеров про которые в лагере рассказывали страшные вещи. По крайней мере, профессор видел несколько раз, в каком состоянии людей притаскивали оттуда. После всего этого не хотелось жить. Но Сергей Сергеевич столько насмотрелся во время своей работы в отделе и столько узнал о жизни после смерти, что вряд ли что-то могло его заставить покончить жизнь самоубийством. Они вошли в здание, и, поднявшись на второй этаж, К огромному изумлению профессора подошли к деревянной двери, на которой было никакой надписи, но которая была прекрасно известна всем заключенным. Сергей Сергеевич почувствовал, как его начинает бить дрожь. Это кабинет начальника лагеря полковника Трепка. Про полковника рассказывали страшные истории, в которых выставляли его настоящим садистом и убийцей. К тому же профессор не слышал, чтобы кого-то из заключенных вот так запросто вызывали к начальнику лагеря. Похоже, случилось что-то экстраординарное. Все равно, решил он, ничего хорошего ждать не приходится. Но вскоре выяснилось, что он ошибался. Сержант осторожно постучал в дверь, и из-за нее раздался начальственный баз, хорошо знакомый Сергею Сергеевичу. Полковник иногда появлялся на утренних или вечерних поверках и всегда произносил яркую речь, усыпанную крепкими словечками, смысл которых обычно заключался в объяснении «какие все заключенные сволочи». Причем речь полковника была настолько экспрессивна и колоритна, что они в лагере судачили, наверное, целых две следующие недели. Сергея Сергеевича буквально втолкнули в кабинет. Дверь за ним захлопнулась, и профессор робко огляделся. Кабинет полковника был просторным. Массивный стол, обитый темно-зеленым сукном. Стул с высокой спинкой. Тяжелый двустворчатый шкаф у стены. И несколько стульев вдоль нее. Вот, пожалуй, и вся мебель. Естественно, за спиной коменданта висел огромный портрет вождя. Сам Требко, коренастый крепыш с коротким ёжиком седых волос, сидел за столом и, прищурившись, смотрел на арестанта. Помимо полковника, в кабинете находился еще один человек, стоявший боком к профессору и разглядывавший что-то в шкафу. Гость имел звание майора, но было видно, что полковник косится на него с опаской. Профессор сразу понял, тот боится этого незнакомого майора. Сергей Сергеевич, ставший за годы своей работы в отделе неплохим физиономистом и психологом, сразу это почувствовал. «Заключенный Полозов!» — выпалил профессор. «Да что вы, Сергей Сергеевич!» — гость повернулся, и профессор увидел, что он очень молод. Однако, несмотря на молодость, взгляд у того был пронзительно холодным и каким-то леденящим. Однако лед в глазах быстро растаял, и они стали живыми и теплыми. Боятельный молодой человек, подумал профессор. Только этот из тех, что улыбаясь перережет вам горло. К чему такая официальность? Задушевно, словно общаясь со старым приятелем, продолжил майор. Меня зовут Вадим Алексеевич. Фамилия моя Хромов. Сейчас товарищ полковник оставит нас вдвоем. На некоторое время он вопросительно посмотрел на Трепко. «Но...» — попытался возразить комендант, поднимаясь со стула и удивленно глядя на майора. «Я настаиваю». В голосе того появились металлические нотки, и комендант сразу сник. Покорно опустив голову, он вышел из кабинета. «Садитесь», — вежливо предложил майор, ставя перед Сергеем Сергеевичем стул. Профессор уже отвык от подобного обращения, поэтому растерялся, но тем не менее кивнул. Робко сел на предложенный стол. Вадим Алексеевич сел напротив. Итак, Сергей Сергеевич, выслушайте меня внимательно. Я сейчас сообщу вам некоторые факты, которые являются секретной информацией. По роду своей прошлой работы вы, конечно, прекрасно знаете, что бывает за разглашение государственной тайны. Майор остановился и внимательно поглядел на своего собеседника. Профессор кивнул. «Хорошо. Вы возглавляли засекреченный отдел НКВД, так ведь?» «Не бойтесь, я имею доступ к этой информации, так что со мной вы должны быть полностью откровенны». «Да, возглавлял», — ответил растерянный профессор, еще никак не сумевший осмыслить происходящее. «Так вот». Было принято решение, что отдел был закрыт неправомерно. Мало того, многие работники его были оклеветаны перед советской властью, буржуазными наймитами шпионской, бухаринско-зиновьевско-троцкистской шайки. Они уже задержаны и дают показания. Что? Профессор не верил своим ушам. Такого не бывает, это слишком уж походило на сон, чем на правду. Да это, наверное, издевательство. «Вы не виновны, профессор!» Майор откинулся на кресле, любуясь впечатлением, какое произвели его слова на заключенного, и достал портсигар. Профессор отказался от предложенной папиросы, а майор, пожав плечами, закурил. «Если я не виновен!» осторожно, – осторожно произнес профессор, все еще подозрительно глядя на своего собеседника. «Значит, меня освободят?» «Да, конечно!» — широко улыбнулся майор. «Вот постановление!» Он взял со стола одну из лежавших на нем бумаг и протянул профессору. Тот быстро пробежал ее глазами. Невероятно. Но на самом деле это было постановление о прекращении дела Сергея Сергеевича Полозова за отсутствием состава преступления. Профессор был растерян и изумлен. На его глаза навернулись слезы, и он посмотрел на майора невидящим взором. Поздравляю, произнес майор. Спасибо я. Я. Профессор всклипнул. Даже увидев документ, он не мог поверить, что лагерный кошмар закончился. Но, «Ну, но! Ну ласково успокоил его майор и, налив воды, протянул ему стакан. Сделав несколько глотков, полозов наконец, успокоился. «Все нормально?» – участливо осведомился его собеседник. «Да», – кивнул профессор. «Хорошо, теперь перейдем ближе к делу. Чем вы собираетесь заниматься на воле?» «Не знаю», – пробормотал профессор. «Вот то-то же! Советская власть признала свою ошибку, и теперь вы должны ей помочь. Тем более сейчас идет война... И вы знаете, что помогать Родине – это священный долг каждого советского человека. Конечно, но как? Мы уже приготовили для вас работу, связанную с вашим родом деятельности. Кто вы? Я представляю особый отдел НКВД. В принципе, он создан недавно и занимается тем же самым, чем занимались вы, профессор, в своем отделе. «Сами понимаете, подобные специалисты на вес золота, поэтому я здесь. Еще вопросы есть?» «Нет, я весь во внимании. Вы знаете профессора Отто фон Райбенкюнга?» «Знаю», – кивнул профессор, – «очень талантливый ученый. Мы встречались на международных симпозиумах. У нас была довольно интенсивная переписка». Он занимался теми же проблемами, что и я». «Да, это я знаю», – кивнул майор. «Дело в том, что сейчас он сотрудничает с фашистами. На одном из островов у побережья Южной Америки немцы построили секретный объект. Сокращенно он называется «Проект X. И руководителем этого проекта поставлен ваш знакомый доктор Отто фон Райбенгюнг. «И чем же они занимаются?» Сергей Сергеевич был заинтригован. Он уже окончательно пришел в себя и слушал с большим вниманием. «Пока нам неизвестны подробности. У нас есть на острове агент, но ему очень тяжело работать. С большим трудом он смог передать нам план острова и информацию, что там выстроен средневековый замок. И еще он сообщает, что доктор пытается вызвать дьявола. Что вы на это скажете?» «Сначала мы посчитали все это бредом, но сейчас появились новые данные уже из других источников, которые подтверждают слова нашего агента». Эти источники считают, что исследования вошли в решающую стадию, и их надо сорвать любой ценой, иначе может произойти катастрофа. Партия и правительство приняли решение сформировать специальную группу, которая будет функционировать в составе моего отдела. Вы, Сергей Сергеевич, будете ее руководителем. Мы вернули ваших сотрудников из лагерей. Вы продолжите ваше исследование. Но сначала надо будет выполнить одно очень важное задание. Оно связано именно с этим островом. Кстати, времени на сборы у вас немного. Через час мы должны выехать. На ближайшем аэродроме нас ждет самолет. Вашего согласия я не спрашиваю, поскольку выбора у вас нет. Вы не можете отказаться. Поверьте, мне не хотелось бы вам угрожать, но задача, которая стоит перед группой, настолько важна, что ваши родные будут временно нашими заложниками. Заложниками вашей лояльности. Уж извините, но вы должны нас понять. Лично я считаю, что это возможно излишне, но сами понимаете, решение принималось на самом высоком уровне. В чем заключается задача этой группы? Сергей Сергеевич был в состоянии близком к панике. Вадим Алексеевич, похоже, понял, что слегка перегнул палку, и голос его стал мягким и вкрадчивым. «Сергей Сергеевич, не волнуйтесь. Вы и еще несколько человек войдут в состав специального отряда, который отправится на этот остров. Учитывая специфику задания, это совершенно естественно». «Но я не солдат!» «Какой из меня диверсант?» – замотал головой Сергей Сергеевич. «От вас не требуется уметь стрелять или знать взрывное дело», – усмехнулся майор. «Вы будете консультантом. Тем более, как рассказали мне ваши подчиненные, вы обладаете определенной силой и, насколько мне известно, пользовались ей в лагере». Сергей Сергеевич вспомнил тот случай. На него непонятно, за что взъелся Будим и дал приказ своим шестеркам опустить ученую крысу. Но Сергей Сергеевич без труда прочитал мысли примитивных людишек, которые были шестерками вора и внушили им нечто другое. В результате бандиты подрались между собой. Драка закончилась ножевыми ранениями, а следующим шагом профессор внушил Будиму уважение к себе, хотя это оказалось гораздо труднее. Все-таки Будим был более образованнее, чем его подручные, и обладал невероятной врожденной стойкостью к любому гипнозу. Кстати, этот случай был единственным. Все другие попытки проделать подобное над солдатами или над офицерами оказались безуспешными. Но здесь, возможно, была другая причина. Для гипноза нужна уверенность и сила. А этого в лагере у Сергея Сергеевича, само собой, не было. Однако именно Будим помог выжить профессору, попавшему в совершенно чуждую ему, сыну интеллигента, обстановку, если бы не Будим. «Будьте откровенны, Сергей Сергеевич. Вы пользовались только один раз вашими способностями?» Да. «Но почему?» Майор был явно разочарован. «Почему всего один?» «Не знаю». Честно признался Сергей Сергеевич. «Меня оставила сила. Ушла». «Понятно. Именно это мне и говорил ваш бывший сослуживец, когда я ему рассказал». «А кто?» «Кто этот сослуживец?» «Ах, как же я забыл! Надо было сразу вам сказать. Николай Кольцев?» «Коля». Сергей Сергеевич внезапно почувствовал радость от того, что этот талантливый, молодой человек, когда-то бывший его правой рукой, уцелел в лагерных бараках. «Вижу, вы довольны», — услышав это известие. «Думаю, вы еще больше обрадуетесь, узнав, что он тоже включен в группу, и вскоре вы с ним увидитесь». «Когда мы отправляемся?» — спросил Полозов. «Вот такой разговор мне нравится», — рассмеялся майор. Вас сейчас проводят в барак, вы соберете вещи, и мы выезжаем. Хорошо. Профессор поднялся. Майор проводил его до двери и передал тем же солдатам-сержантам, которые ждали около двери. На сборы Сергею Сергеевичу хватило 10 минут, затем полчаса тряски в грузовике по жалкому подобию дороги, которая связывала лагерь с остальным миром. Но профессор не обращал на эти неудобства внимания. Он все еще не верил в свое освобождение и ждал, что вот машина развернется и отправится назад. Поверил он в реальность происходящего только тогда, когда они добрались до небольшого военного аэродрома. И выбравшись из машины, не теряя ни минуты, быстро поднялись в готовый к взлету самолет. А еще спустя 10 минут профессор уже сидел в удобном кресле, расположенном в хвостовой части самолета, и пил кофе, приготовленный незаметной девушкой, которая, подав его, сразу же исчезла. Вадим Александрович, взяв бутылку коньяка, которая каким-то непостижимым образом для профессора появилась на столе, вместе с двумя хрустальными бокалами, и ловко разлил по ним ароматный напиток. «За удачу!» Произнес он тост, и профессор присоединился к нему, сдерживая невольно навернувшиеся на глаза слезы. Он только сейчас начал понимать, что это не сон. А майору был признателен хотя бы за то, что впервые за три года кто-то отнесся к нему по-человечески.